Глава двадцатая. Свободная территория. Независимое решение. И вот он снова в игре. Санек вежливо кивнул контролеру и зашагал по улице, наполненной празднующими людьми, вечно празднующими. Свободная территория. Здесь радуются, наслаждаются и любят. Страдания, ярость, ненависть, смерть — все по ту сторону врат, в игровых зонах. Свобода. Здесь у Санька дом. И сейчас он шел к нему, улыбаясь, обмениваясь приветствиями с малознакомыми или совсем незнакомыми людьми вежливо отказываясь от предложения повеселиться, выпить, потанцевать и даже поиграть в зверяка с двумя спинками. В то время как черный зверек химера на его руке двигался, перетекая из одной формы в другую, и изо всех сил старался привлечь внимание хозяина, маленький черный сфинкс не одобрял выбранное Саньком направление. Он хотел, чтобы его носитель шел совсем в другую сторону. Санек знал, куда на новую бесплатную жилплощадь, которая была предоставлена Саньку с получением второго уровня, где Санек так и не побывал, потому что обиделся, ведь он полагал, что его новая квартирка будет не здесь, на первоуровневом куске свободы, а там, куда сейчас он старался даже не смотреть, там, где теперь вместо спокойного синего озера виделся Саньку огромный фантазийный город. Войти в него оказалось не проще, чем новичку попасть в игровую зону без помощи стража-привратника. Мир дворцов и висячих садов был недоступен. Смотреть можно, но шагни вперед и упрешься в невидимую, но очень даже осязаемую преграду. И что особенно обидно, другим было можно. Санек сам видел во время своего первого входа в игру. Другим можно, а ему нет. Только смотреть и облизываться. А поскольку смотреть и пускать слюнки очень обидно, то Санек попытки спуститься в прекрасное настоящее прекратил. Ну, почти. Тыкался время от времени, чтобы в очередной раз убедиться нельзя. И возвращался домой. Выкупленный за изрядные деньги двухэтажный особнячок в тешенебельном районе свободы. Так сказать, довольствовался малым. Сегодня его дом был пуст. Ну, как пуст? Мебель на месте, холодильник полон, бар тоже. Даже цветы не завяли. А чего бы им завять, если в вазы встроен консерватор, обеспечивающий каждому букету минимум полугодовое цветение? Музыка, — скомандовал Санек, — и дом наполнился звуками. Можно было не выбирать ни композитора, ни исполнителя. Дом сам подбирал то, что желал слышать хозяин. Даже если сам хозяин никогда этой музыки не слышал. Дом никогда не ошибался. Сейчас тоже не ошибся. Напряженный рокот барабанов, перемежаемый вздохами и звонами, как нельзя лучше соответствовал скверному настроению Санька. Наверх он подниматься не стал. Ясно уже, что Алена нет дома. И никакой информации для него. Тоже понятно. Он сказал, что уходит в мир минимум на неделю. Санек сходил на кухню. Достал из шкафа флягу с запасом мертвячьего зеленого тоника. Полезная штука. Усталость снимает на раз, увеличивает регенерацию и неплохо прочищает мозги. Да и вкус ничего так. Напомнив бокал, он вернулся в гостиную и уселся в широкое кожаное кресло напротив стенного экрана, зеркально-черного, поскольку от хозяина никаких команд на показ или трансляцию не поступало. Маленький черный сфинкс на запястье дрых, уложив человеческую головку на львиные лапки. А вот Саньку спать совсем не хотелось. Наоборот, даже потряхивало слегка. доставало чувство некой неправильности происходящего. Входя в игру, он полагал своей целью немедленно отыскать Илью и нажаловаться на учненный в миру беспредел. Теперь же, прихлебывая пузыряющийся во рту напиток, Санек очень четко осознал, жаловаться бессмысленно. Здесь действительно не там. Если не по нраву порядки по ту сторону игры, никто не заставляет туда ходить. Попытаясь селикий дед напасть на Санька здесь, на свободе, он был бы наказан быстро и жестко. Да Санек бы и сам управился, без помощи контролеров. Дедушка второго уровня? Ха! -ха. Вон рядом стойка с целой кучей острых режущих предметов а в сам дом встроен блокиратор любого непривязанного энергетического оружия. Стоил хренову тучу единичек, но Алена настояла и поставила. Лишь сетовала, что против огнестрела ничего такого в доступе нет. Но в своей способности противостоять легкому стрелковому Санек не сомневался. А пулять из гранатомета на свободе чревато. Если сама игра не накажет за нарушение правил и порчу имущества, то от контролеров прилетит, мало не покажется. Шкуру спустят, в самом прямом смысле. Потом подождут, пока новое нарастет, и повторят. Санек поставил на пол пустой бокал, поднялся, взял со стойки пару легких сабель, прошелся челноком, посвистывая рвущими воздух клинками. Очень хотелось драки. Хорошей такой драки. Можно даже без боевого железа. Санек вернул оружие на место. «Может, двинуть в Мидгард? Или еще лучше в Техномир?» «Да, в Техномир. Там даже в игровую зону не надо входить, чтобы хорошенько подраться. Заплатить за тренинг, нырнуть в скав и...» «А можно и в игровую зону войти, а там уж как фишка ляжет. Отыскать того же поршня, а уж тот найдет, с кем подраться. Или сбегать самому, тем более есть куда». Те загадочные, занесенные песком постройки, которые он видел во время гонки. А что? Хорошая идея. Скаф у него продвинутый, вдобавок с расшаренными маскировкой и контролем. Приблуды, установленные на скаф перед гонкой, так на нем и остались. Выкинуть из головы произошедшее в миру и поиграть в свое удовольствие. Решено. Через двадцать минут он уже стоял в отсеке хранилища, и расстегивал рубашку, собираясь нырнуть в скав. И остановился на третьей пуговице. Потому что только сейчас осознал, он сбежал. Удрал сюда от совершенно плевой угрозы какого-то там чиновника. Да блин, что на него нашло? Ну, стреляли в него, ну, пытались поймать, и что? Разве не то же самое с ним бывало в игре? Да, его хотели убить, это невидаль. А Вова власть разве не хотела его убить? И, кстати, мог запросто. И еще куча народа во всех зонах, где побывал Санек. И сейчас он тоже готов отправиться туда, где его вполне могут пустить на субпродукты, если он облажается. И ничего так, нормально. Санек помотал головой. Что за фигня? Ну да, здесь игра, а там обычный мир, в котором он вырос. Но стоит ли напрягаться? В чем такая уж большая разница? «Разве в миру не убивают? Разве в нем сильный не давит слабых? Разве в нем больше законов, чем в игровой зоне техномира, где проигравший становится суповым набором для каких-то неведомых гастрономов? Что же он смылся-то? Сначала такой крутой, пообещал Лики все разрулить, и удрал, как собачонка, на которую цикнули. Да будь это в игре, разве он уступил бы?» Разве он стал бы удирать от какого-то там деда с энергетической стрелялкой? ФИГАС 2. два. Отнял бы оружие и прожарил дедушку сам. Тем более, прокрутив в голове ту острую ситуацию, Санек уже видел минимум два варианта положительного развития событий. В том смысле, что не дедушка его, а он дедушку. Санек уставился невидящим взором внутрь ящика для одежды, вдохнул, выдохнул, выгнал из головы лишние мысли, и попытался понять, что за хрень с ним произошла и почему. Скорее всего, сыграли доигровые рефлексы Санька. Рефлексы законопослушного паренька, столкнувшегося с беспределом правоохранительных органов. Бежать и прятаться. А почему они сыграли? Да потому что Санек начал думать не как охотник, а как дичь. Помчался туда, где, как он полагал, будет в безопасности. Сбежал. Но это ведь поправимо и обратимо. Так он думал, уже выходя из хранилища. Он будет драться в миру, но по-умному. Для начала определить место, где агрессивный дедушка не сможет подключить административный ресурс. То есть не в Питере и на всякий случай вообще не в России. Чем дальше, тем лучше. И, кстати, почему бы при этом не совместить приятное с полезным, не повидаться с Ликой? Да и дедушки досадить лишний раз. Лика в Штатах. Но что ей мешает прилететь оттуда, например, в Париж? Почему бы и нет? Санек же никогда не был в Париже. Собственно, он вообще мало где был. Но Париж, это звучит романтично. Там, правда, злые беженцы и кровожадные гейропейцы. Но что-то подсказывало игроку второго уровня, да еще и с кучей евров на счете, выжить там будет не сложнее, чем в Питере. Додумывал он уже на свободе, дома. И через час план был готов. Оставив Алене записку, вышел, буду не скоро. Санек хлебнул на прощание Тоника и отправился туда, откуда недавно появился, в питерский офис игры. Нельзя сказать, что Петр ему обрадовался, но препятствовать возвращению не стал. Более того, помог. Выдал новенький смартфон, копию старого, но с чистой симкой. Санек перелил туда из облака всю инфу, а старый смарт оставил в офисе. Пусть считают, что он в игре. Еще через два часа он уже был в аэропорту, где буквально в последние минуты купил билет в бизнес-класс Боинга Air France. Уже из самолета по WhatsApp позвонил Лике, И порадовал, что послезавтра ждет ее в Париже. И отсюда же с борта Боинга оплатил ей билет из Сан-Франциско. А еще через двадцать минут самолет оторвался от земли. Жизнь вне игры понемногу налаживала.